Глубина рвов, измеренная с помощью стереофотографий. Обнаружен и нанесён на план новый объект, возможно, засыпанный кольцевой ров. Новые измерения, уменьшившие ошибки в ориентации, помогут ответить на некоторые критические высказывания. появлявшиеся в печати и ставившие под сомнение аккуратность и точность человека каменного века. Я изложил полученные результаты в статье для научного журнала. И наступил тот тихий период, который неизбежен в любых исследованиях. Промежуток между открытием и выходом в свет печатного слова. Я отправил копии плана своим коллегам. И вернулся к другим моим занятиям. Продолжал исследовать мелкие лунные кратеры в море облаков и радиоэхо от метеорных частиц в верхних слоях атмосферы. Читал лекции по основам астрономии двумстам студентам в Бостонском университете. Засиживался в комитетах, занимался административными делами факультета и обсерватории. Исследователи присылали планы других археологических памятников с просьбой пропустить их через машину. В остроархеологическую программу были включены Ацтекский храм, неолитическая стоянка Аркана на острове в южной части Тихого океана и загадочные остатки стен и фундаментов в Мистери Хилл, штат Нью-Гемпшир. Я получил письмо от представителя управления долиной Теннесси. Там планировалось создание зоны отдыха. После постройки плотины в новое озеро будет вдаваться узкий полуостров с круглым холмом на конце. Так не могу ли я разработать план своего рода стоунхенджа для этой местности? Чтобы туристы приходили туда на рассвете, любоваться солнечным восходом и наблюдали бы там восход луны с озерца нечем не заслонённый горизонт эта задача меня заинтересовала в стоунхендже расположенном на 51 градусе средней широты запечатлённые в камнях важнейшие солнечные и лунные направления составили правильный прямоугольник при перемещении на север или на юг этот прямоугольник начал бы искажаться, превращаясь в скошенный параллелограмм. Насколько я мог судить, только ещё на одной широте возникала возможность соорудить более или менее правильную фигуру, а именно на широте 30°, градусов, той самой, где находилось новое водохранилище. Я рассчитал форму постройки и получил аккуратный шестиугольник, похожий на ячейку сот. Мой план требовал установки шести каменных монолитов на круглые расчищенные площадки. Общая форма должна была представлять собой правильный конус с вершиной в центре сооружения, чтобы обеспечить сток дождевой воды. По периметру располагались 56 лунок обри. Но не выкопанные и вновь засыпанные ямы, а бронзовые пластинки с датами затмений и смещений лунной орбиты, как и в Стоунхендже. Примечание. Я не знаю, был ли Гексофендж достроен. Массивные трилиты в центре представляли собой довольно крепкий инженерный орешек. Я знаю только, что строительство его достигло стадии расчистки и выравнивания площадки с помощью бульдозеров, а не костеных скребков и корзин. И что с финансовых соображений было решено взамен естественных монолитов поставить бетонные. А в этот тихий промежуток Я ожидал возможности ответить критиком. Меня радовало появление новых идей, выдвижение контргипотез.